Глава 25. Картолония. Офицеры оплота собрались в гостиной моих апартаментов, потому что я не вправе самолично принимать решение такой важности. Мог бы, конечно, но... Сам не знаю, что «но». Может, чувствую ответственность за каждого, а может, проснулась малодушная часть меня, которая хочет разделить с кем-то ответственность. «Еще раз повторю, что это самоубийство», — говорит Вера, привалившийся к стене. «Ты не представляешь, насколько велика ненависть моих земляков к пунийцам, да и всем жителям Нового Карфагена. Они не станут тебя слушать. Да что уж там собьют на подлете. И меня не станут, скажешь, что я спелся с врагами». Перевожу взгляд на Рианну, обхватившую себя руками. «Почувствуясь мое внимание, она смотрит на меня». И говорит тихо-тихо, будто бы из последних сил. Картолонцев хорошо знают барки. Можно с ними посоветоваться? Даже не думай, восклицает обычно невозмутимый Вера. Подытоживаю. За день с небольшим я не успею предотвратить двадцать преступлений, чтобы развиться до максимума. Зато байтарк сможет. Массовым жертвоприношением путийца, пунийца усилит его. А потом он ударит про Картолонию и, скорее всего, преподнесет массовые смерти, как великую жертву Ваалу. Я не успею за ним и проиграю, а вместе со мной проиграют все. Значит, без вариантов. Я лечу в карталонию, как в эра, не знаю, другого шанса нет. — Тебя там убьют! — восклицает Миранда, вскакивает с тостула, делает два шага ко мне, нерешительно останавливается. «Понимаю, что она хотела сделать, обнимаю ее». «А так убьют нас всех. Я должен попробовать». Отхлебнув сок из стакана, Олег говорит, «Предложил бы свою помощь, но толку от меня будет ноль». «Спасибо, я ценю твое предложение». Маури Тейн ляпает не в попад. «У нас на острове тоже волнение». Воцаряется молчание. Слышно шумное дыхание Лекса. Поражаюсь, как ему удается сохранять видимость невозмутимости, ведь Нодана по-прежнему в больнице балансируют между жизнью и смертью. Советовал бы прямо сейчас», — нарушает безмолвный Лекса, «когда у нас вечер, в Картолунии как раз день. Точно нет возможности с ними связаться». Глушат сигналы, отвечает Уэра, — Считают, что пунейцы их запугивают и шантажируют, а с террористами переговоры не ведут. Настаньте они на связи, было бы проще, говорю я. Может, возымели бы действия кадры ядерного удара по Китаю? Нет, вертит глава Вэра. Думаю, мои земляки уже покинулись закураты и разбрелись по лесам, предвидя подобный исход. Они не пойдут на переговоры. Только чудо способно заставить их нас услышать. И обещать им что-либо бесполезно. Их так часто обманывали, что они не верят словам пунийцев. «Я хочу улететь с тобой, как жрица Тонита вызывается Риана. «Расскажу, как обстоят дела». «Нет, для них любой пуниц, потенциальный обманщик», — объясняю я. «У меня есть возможность, которая может их убедить». А может, и не убедить. Главное — достучаться до кого-то высокопоставленного. Вера, вся надежда на тебя. Ты ведь знаешь, где скрываются командиры повстанцев? Теоретически, — вздыхает Картолонец. И говорит предвидимый вопрос. Конечно же, я с тобой. На кону и судьба моего народа и мира в целом. Но верны ли мои догадки только им? Он запрыгивает голову, устремив взор в небо. Известно. После минуты раздумий говорю, нужно найти флаер, который распознался бы как местный. Карталонии те же самые баетарховские Тау. А если у пофтанцев и есть позывные, то появились они в последнее время, и нам их никак не узнать. Придется рисковать. Есть ли задумки, как подобраться к командованию, чтоб не срезаться на начальном этапе? Думаю, да. Недалеко от Новой Сарепты в горах имеются пещеры, где скрывались озверелые. Потом их оттуда выбили, и там стали собираться повстанцию. Эйзеру будешь сообщать, — интересуется Рианна. Как же она похожа на Элису. Голос тот же, интонации те же, тот же рост и телосложение. Огромных усилий стоит не протянуть руку, не погладить ее по голове. Или это магнетизм? «Даруемый женщинам, покровительный цветонит. «Надо бы, но подозреваю, что он будет против. Насчет твоего предложения посоветоваться с Барками десять раз нет. Как раз-таки они и есть точка приложения картолонской ненависти. Вера, подумай еще раз, как лучше поступить и куда лететь. Я свяжусь с Гисконом и выдвигаемся». «Значит, решено», — подытоживает он, — И в голосе его звучит обреченность. Ухожу в спальню, связываюсь с Гисконом оттуда. Собираться в комнате, где глушат сигналы, больше нет смысла. Даже если бы этаж нас слушает, что в сложившейся ситуации маловероятно, то не станет препятствовать моему самоубийственному плану. Это во-первых. А во-вторых, он настолько впереди, что, скорее всего, даже не оглядывается на меня. У нас есть сутки, чтобы совершить невозможное. Как и думал, Эйзер в бешенстве от моей задумки рвануть в но, остынув, соглашается, что это единственный шанс. Однако чем-то помочь не в силах, эта территория окончательно откололась от мира Карфагена. Что касается рода великого Ганнибала, они готовы выделить мне в личное пользование небольшую область, если мне удастся договориться или хотя бы наладить контакт с повстанцами. Баркам не хочется получить зараженные пустоши вместо процветающего региона. К тому же барки согласны дать картолонцам 50% прибыли со всех заводов взамен на лояльность и готовность сотрудничать. Когда возвращаясь в гостиную, все по-прежнему на местах. Лекс бездумно смотрит в стакан с соком, обнимая его ладонями. Вера подпирает стену. Миранда меряет шагами комнаты, кусает губу. Виктор скрестил руки, рассевшись на диване. Тейн так погружен в мысли, что даже не смотрит вокруг. Я бы на его месте думал, как убегать на родину и возглавлять повстанцев. Вот только если бы Этарх воцарится, впустит в наш мир Ваала, ничего ни у кого не получится. Только Рей нет. Гемот работал всю ночь и утро и теперь спит, а Эд, после того, как был отпущен, занимается братом, да и мне не до него. Поначалу я подумывал освободить Виктора и Миранду и даже предложил им это, но встретил яростное сопротивление, и теперь понимаю почему. Гемот не может быть свободным, а если хозяин отказывается от раба, значит раб с дефектом, и в хороший дом его не возьмут. Выхожу в гостиную и объявляю. Летим мы с Вэрой, причем прямо сейчас. Долгие сборы бессмысленны. Вооружение тоже, как и подготовка пламенной речи для местных. Мы не знаем, как развернутся события. Виктор поднимается с дивана, сдернув подбородок. «Я с вами, пилотом!» «Нет, ты остаешься, не зачем рисковать». Миранда в этот раз не сдерживается, крепко прижимается ко мне, целует щеку. Я буду о тебе молиться, Л Леон. Отстраняюсь, держаю за руки. Я попросил Эйзера Гискона позаботиться о тебе и Викторе, если я не вернусь. Поочередно руку мне жмут Тейн, Виктор, Лекс. А вот Рианна безмолвной тенью отправилась провожать до флаера и лишь на старт площадки проговорила уверенным голосом, в котором узнавала Станит. Та территория вне моей сферы влияния, и я не смогу там помогать тебе, но способности от меня останутся. Не переживай. Возвращайся со щитом, а не на щите. Оборачиваюсь у открывшегося люка осы и отвечаю рефлекторно. Да, Элиса. Ряно сдрагивает, становится собой и непонимающе осматривается, видит меня, и ее взгляд теплеет. Удачи, Леон. Вере плохо дается управление флаером, и он ждет меня в скресле штурмовика. Я сажусь на место пилота, запускаю систему, я ощущаю, как оживает машина, как сгорает топливо, как подобно нервным импульсам бежит по системам электрический ток. Надеваю контактный шлем, и камеры внешнего обзора становятся моими глазами. Открывается люк, выпуская меня осу в темноту. Поднимаю флаер над декуратом над его наивысшей точкой, и взгляду открывается освещенный светом звезд амфитеатр, где пунейцы приносят жертву Вау. Послезавтра он получит сотни жизней усилится, и допустить этого никак нельзя. Рианна говорила, что Гомелькар-Баэтарх перестал быть ее братом. В нем теперь больше ваала. Как произойдет прорыв? Божество возьмет человеческое тело? Если мне удастся взять пятый осколок, что станет со мной? Я ведь тоже меняюсь, обретаю власть, учусь чувствовать людей, получил право карать и миловать. Возможно ли такое, что при получении пятого осколка... Ничь точно так же вытеснит мой разум. Чтобы хорошенько над этим поразмыслить, у меня есть десять часов. Именно столько лететь до карталонии, учитывая дозаправку. Плохо, что мало вводных, и все мои выводы не будут иметь под собой фундамента.